Глава 7. Инклюзивность В современном мире «Я ношу свои цепи, даже когда я дома. Мы вышли из низов и достигли многого». Дрейк С тех пор, как Чингисхан применял метод инклюзивности, многое изменилось. Поможет ли этот культурный инструмент завоевать весь известный мир сегодня? Мы рассмотрим потенциальную силу, а также недостатки культуры инклюзивности. Из Кабрини Грин всео. Гурусом Гуру саморазвития Тони Рубинс считает, что качество нашей жизни зависит от качества вопросов, которые мы задаем себе. Если вы спросите себя, почему я такой толстый, то мозг ответит, потому что я глупый и начисто лишен самоконтроля. Робинс утверждает, что если задать плохой вопрос, то ответ тоже будет плохим, и жизнь вы проживете плохую. Но если спросить, как использовать мои многочисленные ресурсы, чтобы привести себя в отличную форму, то мозг ответит, буду правильно питаться, заниматься спортом как профессиональный спортсмен и доживу до 120. Американское общество часто задается вопросом — Почему среди seo компаний Fortune 500 так мало афроамериканцев? И слышат такие ответы, как расизм, Джим Кроу, рабство и структурное неравенство. Возможно, лучше спросить, как темнокожий парень из печально известного комплекса общественного жилья в Чикаго, Кабрини Грин Хоумс, стал единственным афроамериканским SEO Макдоналдс? Если хотите узнать, почему инклюзивность не работает, задайте первый вопрос. А если хотите узнать, как заставить ее работать, задайте второй вопрос. Чингисхан был черной костью и изгоем, но завоевал значительную часть мира и перестроил его по эгалитарному принципу. Среди его методов было убийство сводного брата Бектора и побратима Джамухи, а также бесчисленного количества других людей. В современном мире такое не пройдет. Дон Томпсон выбрал совершенно другой подход — Он выстроил инклюзивность снизу вверх, заключая крепкие союзы вместо того, чтобы принуждать людей. И как только он добился власти, он применил эгалитарные методы, удивительно похожие на методы Чингисхана. Они оба оценивали людей не по знаниям и цвету кожи, а по личностным качествам и потенциалу, то есть их интересовало, кем они могут стать, если дать им возможность. При росте по 2 метра и весе 120 килограммов Томпсон выглядит довольно устрашающе. При этом он настолько общительный, обходительный и искренний, что если вам не нравится Дон Томпсон, то вы себя просто ненавидите. Его философия о людях и расовой принадлежности перекликается с его обезоруживающими манерами. Он сказал мне, «Когда ты единственный темнокожий на встрече, есть два пути. Можно сидеть и думать». «Все на меня смотрят, и тогда все пойдет по наклонной. Я им не нравлюсь, им не нравятся темнокожие». Или можно думать, как я. «Все на меня смотрят, но они даже не подозревают, кто такой Дон Томпсон. Я поговорю с ними, и они узнают, кто я, а я узнаю, кто они, и, возможно, между нами возникнут замечательные дружеские отношения, которые перерастут в длительное деловое сотрудничество». К сожалению, многим людям хорошенько промыли мозги и приучили их выбирать первый подход. Любая встреча — это игра. Я стараюсь раскусить вас, а вы стараетесь раскусить меня. Можем ли мы быть партнерами? Можем ли мы принести пользу друг другу или нам суждено враждовать? Если начать игру с той мыслью, что все присутствующие враги, то вы уже проиграли». Нужно изменить свой подход и верить, что вы принесете людям что-то новое, полезное, то, чего у них пока еще нет. Томпсон растила его бабушка Роза и все ее соседи. Кстати, благодаря ей Томпсон научился смотреть на вещи нешаблонно. Там, где все видят безысходность, он видит возможности. Комплекс общественного жилья Кабрини-Грин почти весь был населен афроамериканцами. Его единственными белыми жителями были полицейский, пожарный и страховой агент. Агент продавал программы страхования жизни, которые едва покрывали расходы на похороны. Когда Томпсону исполнилось 10, он вместе с бабушкой переехал в Индианаполис. В районе жили одни афроамериканцы, зато в школе были почти все белые. Роза научила его, как существовать в этих совершенно разных мирах. Она была менеджером Вэйр Way, розничной сети средних размеров, которую позже приобрела компания Target. Почти все ее сотрудники были белыми, но она относилась ко всем одинаково, и все приходили к ней в гости. Томпсон научился у нее, что люди могут быть хорошими и плохими, но чтобы отличить одних от других, нужно каждого оценивать индивидуально. Когда в 1979 году Томпсон поступил в университет Пердью, у него был шок. Он вспоминает. «Моя первая ночь на кампусе. Я так радовался, что поступил в колледж, и тут ко мне подъезжает кабриолет с тремя белыми парнями, и они кричат «Нигер!». Я стоял как громом пораженный, но такова была игра, потому что никто в этом мире не помешает мне делать то, ради чего я сюда пришел. «Я знаю вас, может, не вас конкретно, но таких людей, как вы. Но я также знаю темнокожих, которые пытались придушить меня голыми руками. Все это не ново для меня. Хотите, вылезайте из машины, все трое, можем пойти этим путем. Или поезжайте дальше и орите все, что вам вздумается. Это ничего не изменит». Несмотря ни на что, он с благодарностью вспоминает обучение в Пердью и теперь состоит в попечительском совете университета. Откуда бы вы ни были родом, если вы окончите этот университет и получите диплом инженера, он будет на 100% заслуженным. В этом проявляется равноправие. Закончив университет в 1984 году, Томпсон устроился инженером в военно-промышленную компанию Норфроп в подразделение оборонных систем. Там тоже было не просто ⁇ Мне дали стол, мой собственный стол ⁇ «Прихожу я в первый день работы и знаю, что было наклеено прямо посередине стола. Белый крест. Я содрал его, скомкал и выбросил в мусорное ведро, а потом положил свои вещи на стол. Вспомнив совет моей бабушки, я проигнорировал этот случай и стал усердно работать над отношениями и познакомился с замечательными людьми». Томпсон проработал в Норфроп шесть лет и дослужился до менеджера. Когда в конце 1980-х годов сектор обороны дал послабление, ему позвонил рекрутер и предложил работу в «Макдоналдс». Томпсон не расслышал и подумал, что речь идет о «Макдоналд Дуглас» — военном подрядчике. «Когда оказалось, что это «Макдоналдс», «Гамбургеры» и прочее, я сразу ответил «нет, спасибо». Я столько трудился, чтобы стать инженером-электромехаником, и моя бабушка стольким пожертвовала ради меня, что я просто не мог выбросить все это в мусор и пойти жарить гамбургеры. Мне позвонил сотрудник Макдональдс, который раньше работал инженером в Белл-Лабс. Он сказал, «Давай встретимся и поговорим, что ты теряешь». Для меня это стало уроком. Сейчас я говорю, никогда не отказывайся от того, что тебе предлагают». Томпсон начал работать в инженерной группе и помогал Макдоналдс готовить самую вкусную в мире картошку фри, оптимизировав температурный режим готовки. Оптимизировать режим нелегко, потому что картошка погружается в кипящее масло с разной температурой. Иногда она разморожена, а иногда прямиком из морозилки. Томпсон и его команда встроили во фритюрницу компьютерный чип и запрограммировали его таким образом, чтобы картошка фри каждый раз проходила оптимальный температурный режим. Выполнив эту задачу и преодолев другие трудности, он стал ведущим инженером своего отдела, и это чуть не привело к уходу из компании. Каждый год Макдональдс присуждает президентскую награду 1% лучших сотрудников. У меня был потрясающий год, и все в нашем отделе говорили «Дон, считай, что президентская награда у тебя в кармане. В день присуждения наград я оделся с иголочки и сиял, как твое солнышко. Я был весь в предвкушении». А потом объявили, что в инженерном отделе нет победителей в этом году. В прошлом году их было двое. И тогда я стал жалеть себя. Я подумал, они не хотят, чтобы темнокожий победил. Они не готовы принять меня, я уйду из компании. Глава отдела подошел ко мне и сказал, «Ты, наверное, удивляешься, что не получил награду». Я сказал, «Вообще-то да». Он сказал, «Потому что я не вписал твое имя. У нас уже было два победителя в прошлом году». «Что ж, теперь я точно заслужил сочувствия. Я позвонил всем своим знакомым и сказал, что собираюсь уйти из компании. И один из них сказал, прежде чем принять решение, поговори с Реймондом Майнсом, просто сделай мне одолжение и сходи к нему». Реймонд Майнс, глава региона Макдоналдс, охватывавшего восемь штатов от Вашингтона до Мичигана, был одним из двух ведущих афроамериканских лидеров компании. Он был настоящим крутым парнем из Агая. Когда я встретился с ним, он спросил, «Почему ты уходишь?» Я сказал, «Очевидно же, что Макдоналдс не готов принять меня. Они не готовы к тому, на что я способен». Он ответил, «Значит, ты уходишь, потому что не получил награду?» Сразу перешел к делу, а потом сказал, «Тебя хочет взять группа контроля качества. Они готовы продвигать тебя. Почему бы тебе не попробовать?» А затем добавил, «И может, однажды ты придешь работать на меня?» Я подумал, ничего более высокомерного я в жизни не слышал. Все же его слова не давали мне покоя. Я ждал сочувствия, а получил вдохновение. Он встряхнул меня как следует, и я согласился на эту работу. Томпсон стал одним из четверых сотрудников отдела контроля качества «Макдоналдс». Остальные трое устроились лучше некуда, они писали речи для топ-менеджеров, а ему повезло меньше, приходилось таскать флип-чарты на собрания по всему миру. Но эта задача позволила ему изучить все тонкости работы крупнейшего в мире ресторанного бизнеса. Он встретился практически со всеми значимыми группами компаний и узнал, как протекает весь рабочий процесс, изучил субкультуры разных отделов и взаимодействия между ними, подробности бизнес-модели, закулисные процессы, благодаря которым рождаются вкуснейшие в мире гамбургеры. «Я изучил ситуацию, так сказать, снизу. Мы ставили определенные задачи – научить людей чаще улыбаться и больше работать». Но когда я приезжал в какой-нибудь ресторан, то видел, что люди работают по 8 часов, а потом идут на другую работу еще на 8 часов. Чтобы добиться успеха на этом уровне, мне нужно было хорошо представлять, чем живут сотрудники компании». Год спустя, когда Томпсон случайно встретился с Реймондом Майнсом, тот сказал, «Пора мне платить по счетам». Он создал новую должность в своем регионе специально для Томпсона, директор стратегического планирования. Томпсон помогал Майнсу, инспектируя регионы, решая местные трудности и составляя планы на каждый квартал и год. У Майнса был необычный стиль управления. Он мог позвонить мне в четверг и сказать: «Встречаемся в аэропорту в понедельник». Я спрашивал: «Куда летим? Сколько продлится поездка?» А он отвечал: «Какая разница куда? Возьми вещи на три дня». Я приезжал в аэропорт и мы летели в регион, где были разногласия с ресторанами, и он говорил мне. «Дон, решай проблему. Надо сказать, что в регионе, за который мы отвечали, менеджеры всех ресторанов были белые, и сначала они реагировали так. «Дон, шел бы ты куда подальше». Но я не сдавался и помогал им решать проблемы и научился всему, чего еще не знал. Эта работа дала мне взгляд сверху». Мне поручалось помогать региональным менеджерам совершенствовать их бизнес. Если бы я пришел к ним и сказал это, я сразу превратился бы во врага. Следуя советам Реймонда, я выработал гораздо более эффективный подход. Я говорил, слушайте, я здесь, чтобы помочь, чем смогу. Я не собираюсь указывать вам, что делать, но я помогу вам сравнить ваши результаты с другими регионами и выполнить ваш план. Такой подход изменил всю динамику отношений. Если ты хочешь помочь, региональные менеджеры примут тебя с распростертыми объятиями. Эти белые парни показали мне, что значит быть региональным менеджером, и это помогло мне подняться до SEO. Осознав, что именно работа, которую он выполнял после того, как решил уйти из компании, подготовила его к посту СЕО, Томпсон сделал два вывода о том, как достичь успеха, если ты представитель меньшинства. Первый. Не жалей себя. И уж точно не требуй сочувствия от других. Второй. Никогда не отказывайся от того, что тебе предлагают. Иногда возможности появляются совершенно неожиданно, откуда их не ждешь. Мне, инженеру-электромеханику, предложили разработать термическую систему обработки для фритюрницы, а затем таскать флипчарты по стратегическому планированию. У меня было немало причин отказаться от всех этих возможностей, но именно они привели меня к посту SEO. Его тернистый путь к успеху, когда приходилось самому прокладывать себе дорогу, но при этом быть готовым ухватиться за руку помощи в решающий момент, повлиял на его философию инклюзивности и диверсификации в качестве SEO McDonald's. В компании было женское сообщество, сообщество для афроамериканцев, для латиноамериканцев, для геев и лесбиянок. Однажды ко мне подошла целая группа белых сотрудников, и они сказали… «Дон, у нас вопрос. Кто позаботится о нас?» Я спросил «В смысле?» Они сказали «Есть сообщество для чернокожих, для латиносов и геев, но кто подумает о нас? Какое сообщество есть у нас?» Многие на его месте ответили бы «Что еще за шуточки?» Но Томпсон обладает уникальным даром выслушать слова, которые кажутся нетактичными или эгоистичными, и уловить тревогу, которая прячется за ними. Он слышит контекст и стремление человека, как никто другой. И «Я сказал, знаете что, нам нужно сообщество для белых мужчин». Они сказали, «Не шути так». А я сказал, «Я серьезно. Нас действительно интересует диверсификация и инклюзивность или только права темнокожих, латиносов и прочих». Я имел в виду, хотим ли мы видеть людей такими, какие они есть, и раскрыть их потенциал, или мы подчеркиваем превосходство одних групп над другими. Так мы создали первое сообщество для белых мужчин. Конечно, они не называли себя так, мы придумали другое название — инклюзивное сообщество. Я попросил Томпсона подробнее рассказать о своем необычном подходе. Другие сообщества решили, что я выжил из ума. Они сказали, им не нужно сообщество, а не большинство. Я ответил, да, сейчас они большинство, я понимаю, но давайте задумаемся, какие ценности мы исповедуем. Мы утверждаем, что отстаиваем принцип диверсификации, а это значит, что каждая идея достойна внимания, кто бы ее ни высказал. Если это так, то мы не должны забывать о белых мужчинах, либо мы за инклюзивность, либо нет. Сформировав инклюзивное сообщество, Томпсон пригласил всех лидеров сообществ на выезд. Там он постарался научить их тому, что усвоил и использовал Чингисхан почти тысячу лет назад. «Вы не должны видеть во мне бастарда или черную кость. Вы должны видеть во мне полноправного гражданина, и я помогу вам завоевать мир». Выяснился начался с того, что каждая группа высказывала свои вопросы и опасения относительно других групп. Много часов мы слушали практически одинаковые жалобы, и все решили, что их опасения совершенно не потому что все собравшиеся хотели одного и того же. Они хотели, чтобы их заметили, услышали и включили в дискуссию. А главное, они хотели, чтобы их ценили. В этом вся суть инклюзивности. Вы видите темнокожего мужчину? Или вы видите Дона? Если ключ к эффективной инклюзивности — видеть людей такими, какие они есть, то как убедиться, что мы действительно видим их такими? Верность и меритократия сегодня. Многие современные корпорации используют негласную кастовую систему. Ваш социальный уровень определяется не белой костью или черной костью, синим воротничком и белым воротничком или дипломом Стэнфордского или Мичиганского университетов. В Кремниевой долине многое зависит от того, умеете ли вы писать код. Когда Мэгги... Вильдер Роттер, директор по глобальной стратегии Microsoft, возглавила Frontier Communications в 2004 году, она столкнулась с одной из самых жестких кастовых систем современного бизнеса. Frontier Communications, результат распада AT&T, получала основной доход от местной и междугородней телефонии. В компании было два класса сотрудников – белые воротнички и синие воротнички. Белые воротнички работали в основном в главном офисе компании в Норуэлке, Коннектикут. Синие воротнички рассредоточились по 15 тысячам филиалов компании в сельской и пригородной Америке. Поскольку последние взаимодействовали с клиентами компании, именно они были истинным лицом «Фронтир». Однако управленцы обращались с ними как с крестьянами и почти никогда не ездили в регионы, чтобы разобраться, чем они занимаются и как устроен рабочий процесс. При этом у управленцев был корпоративный врач, корпоративный повар и корпоративный самолет с шестью пилотами и собственный ангар. И все это при том, что компания теряла деньги на протяжении многих лет. Система не работала. К счастью, Мэгги Вильдеротер умна, уверена в себе и обладает глубокой эмпатией. Она прирожденный лидер. Я работаю с ней в совете директоров «Окта» и «Лифт», и SEO этих компаний не надо напоминать, как важно внимательно слушать все, что говорит Мэгги. Для них это очевидно. Вот что рассказывает Вильдеротер о том, как началась ее работа в «Фронтир». Все спешили объяснить мне организационную структуру, убедиться, что я понимаю вертикаль власти. Я даже слушать не стала, потому что считаю, что работу делают лучшие из лучших. Может, их должность и положение не указывают на это, но именно они тянут на себе всю компанию». Она прошлась по всей компании, включая отдаленные рынки, и внимательно выслушала сотрудников, чтобы выяснить, как выстроена работа на самом деле и кто ее выполняет. Когда она составляла стратегию развития компании, то консультировалась именно с ними, а не с топ-менеджерами. Она спрашивала сотрудников, что им нравится в компании, а что нет. Наконец она стала думать, как разрушить иерархию и выстроить плодотворное общение между белыми и синими воротничками. Для начала она уволила самых некомпетентных управляющих. Она уволила врача, повара и шестерых пилотов. Она продала ангар и корпоративный самолет и стала единственным СЕОС «Фочун 500», который летал коммерческими рейсами. И впервые за пять лет она дала всем сотрудникам прибавку. Мэгги руководствовалась принципом «мы все в одной команде», но она прекрасно понимала, что эти слова — пустой звук, если не подкрепить их действиями. Чтобы изменить динамику отношений, Вильдеротер, не задумываясь, вставала на сторону фронтлайн-сотрудников, когда у них случались разногласия с лидерством. Детали разногласий были не так важны, как сам принцип «дать простым сотрудникам право голоса». Если кто-то из лидеров возмущался, что сотрудники фронтлайна, а значит и клиенты, которых они представляли, всегда правы, долго он не задерживался в компании. Однако если Вильдеротер всегда вставала на сторону фронтлайн сотрудников, это еще не означало, что они всегда правы. Специалисты локальных рынков говорили мне, «Я не могу установить этот сервис как следует, чтобы клиенты были довольны». Я спрашивала, что для этого нужно. Они говорили, у меня нет инструментов, чтобы выполнить свою работу. Имелись в виду буквально молотки и отвертки. Тогда я отправляла их в ближайший магазин за инструментами, а чек они передавали техническому супервайзеру. Идея была в том, чтобы они прекратили жаловаться и проявили инициативу. Начало было удачным, но чтобы действительно изменить ситуацию, Вильдеротер пришлось разобраться с профсоюзным соглашением. Как и многие подобные соглашения, оно было составлено юристами компании и главами профсоюза без участия менеджеров. Поскольку она никогда не работала с компанией, у которой есть соглашение с профсоюзом, Вильдеротер задалась вопросом, почему переговоры провели именно в таком формате. У нас сложились по-настоящему враждебные отношения с профсоюзом. Корпоративные юристы летают по всей стране, их не заботят чужие интересы. А члены профсоюза работают на управляющих в Коннектикуте, поэтому я решила, что управляющие должны вести переговоры напрямую со своими сотрудниками. И в итоге члены профсоюзов, то есть люди, которые устанавливали и ремонтировали телефоны, получили такой же компенсационный пакет, как и все остальные. Они получили долю прибыли и опцион на акции. В обмен они отказались от доплат за услуги здравоохранения. Общие цели и задачи помогли нам сплотиться и построить круг доверия. Сотрудники профсоюзов сказали, «Надо же, мы действительно можем сделать эту работу и компанию лучше. У нас получится». Мы все в одной команде. Этот принцип должен быть двусторонним. «Фронтир» стала предлагать премиум телевидения и разовую плату за просмотр, чтобы конкурировать с кабельными компаниями. Но после того, как в компанию перешла часть сотрудников Verizon, оказалось, что 46% этих бывших сотрудников подписались на кабельное телевидение и не пользуются продуктами «Фронтир». Я сказала им, если мы хотим победить на этом рынке, нужно действовать сообща. Я взяла вас в нашу компанию, потому что вы представляете собой огромную ценность. Но позвольте мне четко обозначить, кто ваш враг. Враг не мы, а кабельные компании. Я знаю, что каждый месяц 46% из вас выписывают им чек, так что я отказываюсь платить вам зарплату, зная, что эти деньги уйдут нашим врагам». У вас 30 дней, чтобы отключиться от кабеля и перейти на наш сервис, иначе вы уволены. Почти все сотрудники перешли на наш сервис. Те, кто отказался, были действительно уволены. А те, кто согласился, стали частью новой меритократии Вильдеротер. Для культурных преобразований потребовалось много лет, но они принесли феноменальные результаты. За 11 лет, что Вильдеротер возглавляла Frontier, профсоюз ни разу не бастовал. А компания превратилась из странной сонно-региональной Baby Bell с доходом в 3 миллиарда долларов в год в национального провайдера широкополосного сервиса с офисами в 29 штатах и доходом свыше 10 миллиардов долларов. Разрушив кастовую систему, Вильдеротер добилась невиданной преданности сотрудников и дала им возможность выполнять свою работу на высочайшем уровне. Этот подход принес ей прозвище «народного Сео». Инклюзивность — умение видеть людей. Инклюзивность — большая непростая тема, и я недостаточно компетентен, чтобы коснуться всех социальных проблем, связанных с ней. Так что мне бы хотелось сосредоточиться на том, как применить принципы Чингисхана, Дона Томпсона и Мэгги Вильдеротер, чтобы заручиться конкурентным преимуществом, то есть привлечь в вашу компанию лучших из лучших. Все трое понимали значение не только национального, расового, полового разнообразия, они также понимали значение когнитивных и культурных расхождений. Все люди по-своему воспринимают информацию, по-своему мыслят и взаимодействуют друг с другом, видя людей такими, какие те есть, они видели их потенциал. Инклюзивность, которую применял Чингисхан, опиралась на три основных принципа. Первый. Он активно участвовал в разработке и применении этой стратегии. Он даже уговорил собственную мать усыновить детей из захваченного племени как символ процесса интеграции. Второй. Он начинал с описания вакансии, которую нужно было закрыть, будь то кавалерия, врачи, ученые или инженеры, а потом искал подходящих людей. Он не считал, что любой человек с определенной подготовкой справится с работой, которую до сих пор выполняли люди со схожей подготовкой. Не все китайские чиновники были хорошими управляющими. Третий. Он не только приказал обращаться с захваченными народами как с равными, через усыновления и межплеменные свадьбы он строил с ними родственные связи. Они не находились в империи на положении чужаков, они действительно чувствовали себя равными и были верны Чингисхану и монголам больше, чем родному клану. Сравните этот подход с подходом современных компаний. Первый. Сео делегирует программу инклюзивности заместителю по диверсификации. Второй. Этому заместителю получается обеспечить диверсификацию персонала, а не заботиться об успехе компании в целом. Так что он зачастую занимается расовыми и половыми вопросами, вместо того, чтобы искать талантливых специалистов из разнообразных источников. Третий. Компании часто нанимают внешних консультантов по диверсификации для интеграции новых сотрудников, но эти консультанты не понимают бизнес-задач заказчика. Иными словами, на самом деле эти компании не проявляют никаких усилий, чтобы стать лучшим местом работы для новых сотрудников. Получается, количество новых сотрудников растет, но нужно смотреть прежде всего на показатель их удовлетворенности и уровень текучки новых кадров. Первый показатель чаще всего низкий, а второй — высокий. Если ключ к инклюзивности — видеть человека таким, какой он есть, даже если вы не привыкли к его цвету кожи или полу, то нанимать людей по цвету кожи и полу противоречит инклюзивности. Вы не увидите реального человека, вы увидите только свое представление о нем. На первый взгляд это очевидно, но на самом деле все не так просто, как кажется. Потому что если вы нанимаете людей своей расы и пола, то вам они кажутся вполне подходящими. Если женщина нанимает женщину, скорее всего, никаких проблем в отношениях не возникнет. Если мужчина нанимает женщину, то, скорее всего, он видит в ней только женщину, а не личность, которой она является. Поскольку большинство консультантов по инклюзивности принадлежат группам, которые не испытывают никаких трудностей с инклюзивностью, они зачастую упускают этот момент из виду. Вот почему, нанимая женщин и представителей меньшинств на высокие посты, вы поощряете инклюзивность. Если вы не обдумаете свои решения и не доведете дело до конца, даже благие намерения приведут к катастрофе. Несколько лет назад мы с моим другом Стивом Стаутом обсуждали его карьеру в музыкальной отрасли, сравнительно хорошо интегрированной сфере. Он вспоминал всегда, когда был президентом Sony Urban Music Urban, значит «городской», и стал рассказывать, насколько смешной и нелепой была эта должность. Они не могли назвать меня президентом черной музыки, потому что это оскорбительно. Поэтому назвали компанию «городской музыкой». Но проблема не в этом. Поскольку мы назвали компанию «городской музыкой», мне разрешалось продвигать продукцию только в городах, как будто темнокожие не живут за чертой города. Он добавил, что даже если бы компанию назвали черной музыкой, то это ничего бы не изменило. Мы записывали Майкла Джексона. Какой белый не любит Майкла Джексона? Это же не черная музыка, это просто музыка. Многие компании не дотягивают до стандартов Чингисхана. Отдел диверсификации персонала работает так, как будто талантливые женщины, афроамериканцы и латиноамериканцы в корне отличаются от талантливых белых людей, мужчин или азиатов. Если слушать музыку только одного народа, вряд ли можно сказать, что вы понимаете музыку как таковую. Если вы нанимаете только талантливых людей одной национальности или одного пола, то, скорее всего, вы не понимаете, что значит талант. Я знаю это, потому что до недавнего времени я сам не понимал, что такое талант. Несколько лет назад, после того, как мы основали андерсен Хоровиц, я решил изучить состав нашей организации и ведущих компаний технологической отрасли и обнаружил определенную тенденцию. Каждая организация походила на своего руководителя. Если компанию возглавляла женщина, то среди персонала было больше женщин. Если инжиниринг возглавлял американец китайского происхождения, то в компании было много американцев китайского происхождения. Если маркетинг возглавлял выходец из Индии, то весь отдел маркетинга состоял из его соотечественников. Почему? Все начиналось с требований к соискателям. Люди понимают свои сильные стороны, высоко их ценят и знают, как их проверить на собеседовании. В каждом отделе нашей фирмы возникали те же трудности. Отдел маркетинга возглавляла женщина, и у нее работало много женщин. Я спросил ее, что написано в требованиях к соискателям и почему мужчинам тяжело получить должность в маркетинге. «Готовность помогать», — ответила она. Я был поражен. «Ну, конечно, мы ведь сервисная фирма». «Любая вакансия в нашей компании должна предполагать готовность «помогать», но я, основатель компании, никогда об этом не задумывался. Я был слеп. Я не понимал, какие именно способности нам нужно искать в соискателях, и мы нанимали не тех людей». Люди с разным воспитанием, из разной культуры привносят в компанию разные навыки, разные стили общения и разные традиции и нравы. Когда мы проверили готовность помогать, женщины набрали больше баллов, хотя, конечно же, есть мужчины, которые всегда готовы помочь. Чтобы провести такое тестирование, мне пришлось по-новому взглянуть на то, как мы оцениваем соискателей. К примеру, нужно было обратить внимание на волонтерскую работу, которую часто выполняют люди, любящие помогать. Кроме того, оказалось, что во время собеседования эти люди чаще стремятся поговорить о самом рекрутере, чем о себе. Узнав его лучше, они смогут прогнозировать его нужды и помочь. Точно так же, когда мы протестировали умение строить отношения, афроамериканцы набрали более высокий балл. Мы смотрели, как соискатели строили отношения с нами на собеседовании. Пообщавшись с человеком, вам хотелось провести больше времени с ним или нет? Один молодой афроамериканец, который прекрасно владел этим навыком, признался, что когда он работал официантом в ресторане Cheesecake Factory, то получал самые большие чаевые среди официантов этой сети ресторанов во всей стране. Он был настоящим экспертом по умению строить отношения за несколько секунд. Если вам сложно разглядеть ценность конкретной группы людей, нужно исправить процесс поиска талантливых сотрудников и избавиться от своей слепоты. Я понимал, что нужно изменить процесс отбора соискателей, если мы хотим конкурировать на самом высоком уровне. Как во многих компаниях мы нанимали людей среди своих знакомых, нужно было расширить охват поиска. К примеру, чтобы привлечь талантливых афроамериканцев, мы проводили мероприятия с известными афроамериканскими лидерами, такими как Бернард Тайсон, CEO Kaiser Permanente, Джуди Смит, кризисный менеджер, вдохновившая телесериал «Скандал», и Кен Коулман, ведущий управленец «Кремниевой долины», а также наладили сотрудничество с афроамериканскими технологическими организациями Def Color, New Me и FAT Startup. Затем мы изменили процесс найма. Когда менеджер хочет нанять нового сотрудника, он должен выбрать людей из сфер, отличных от его привычной сферы, к примеру, военных ветеранов, афроамериканцев и так далее. Сформулировать критерии отбора и подумать, какие качества он ищет в соискателях и как их протестировать. К примеру, когда мужчины нанимают менеджера, они часто упускают из виду один критерий, в отличие от женщин. Умение давать обратную связь. Женщины проявляют больше готовности обсуждать проблемы с коллегами и не боятся дискуссии на непростые темы. Мужчины часто игнорируют проблемы, пока ситуация не обострится. Мы также следим за тем, чтобы среди интервьюеров были люди с разным опытом и разной культурой, чтобы мы могли качественнее оценивать соискателей. Наш новый процесс не идеален, но он значительно лучше старого. На сегодняшний день половина из 172 сотрудников – женщины, 27% сотрудников – азиаты, а 18,4% – афроамериканцы и латиноамериканцы. Это множество талантливых людей, которых мы не смогли бы разглядеть, если бы следовали старому процессу. А главное, мы не просто улучшили показатели, мы повысили общую культурную сплоченность. Поскольку мы теперь тестируем кандидатов на умение помогать, мы ценим этот навык и ценим людей, которые им обладают. Мы видим их такими, какие они есть, и не смотрим на внешность. Легко ценить качества, которые вы тестируете на собеседовании, и практически невозможно ценить качества, которые вы не тестируете. Если компания нанимает афроамериканца только из-за того, что он афроамериканец, то в этой компании расовая принадлежность лежит в основе решений, и культура, скорее всего, расистская. Вас определяют ваши поступки. Если компания нанимает сотрудника в рамках специальной программы, об этом будут помнить все и отнесутся к человеку с подозрением, а ему придется каждый день доказывать, на что он способен. А если мы нанимаем всех по одним и тем же критериям, то мы воспринимаем людей такими, какие они есть, и интересуемся теми уникальными способностями и знаниями, которые они привносят в компанию.